Красные безобедники. И вот школа ходит по городу, мы переезжаем из дома в дом. Школа блуждает. Мы волочим по улицам парты и шкафы, глобусы, классные доски. И навстречу нам двигаются санитары с носилками и катафалками. В катафалке впряжены зловещие драмадеры Чока, транспортные части 4-й армии. На улицах пахнет карболкой тиф. Комиссар Чубарьков совсем сбился с ног. Небритые щеки его так глубоко втянулись, что кажется, будто он обязательно должен прикусывать их. Он перемещает госпитали, уплотняет учреждения, перетаскивает с нами школьное имущество. Его видят на всех улицах сразу. На Пескуновой, на Кобзаревой, на Брешке. «Ша!» раздается на Пескуновой, на Кобзаревой, на Брешке. «Крепись и точка!» Чуток еще перемаемся, а там хлопцы запляшут лес и горы. Как это говорится? Неважная картина, коза дерет мартына, а вот наоборот, мартын козу дерет. Факт. Однажды он является во временно осевшую школу к концу уроков, охрипший, с запавшими воспаленными глазами и желтым налетом махорки на белых губах. От него пахнет карболкой. Товарищи! Сипло и с трудом произносит комиссар. Прошу вас принести небольшую пользу. Штаб меня на этот вопрос щупал, а я им ша говорю, моим хлопцам это ничего не стоит. Они у меня алгебру как семечки грызут. Всех неизвестных в известных определяют. И точка. Вот значит, ребята. Кто хочет оказать пользу революции? «Даешь!» — кричат школьники. Смотря какую пользу говорит осторожный Биндюк и смотрит на часы. Тогда комиссар объясняет, что надо спешно расклеить в казарме и на набрежке большие плакаты о сыпнике. Из Саратова еще не прислали, в штабе все вышли. Надо самим нарисовать. Надо написать крупными буквами и нарисовать большую вошь. Комиссар принес толстый сверток серой оберточной бумаги и сухую краску. В классе отчаянно холодно, школа не топлена, На часах пять. Давно пора по домам. «Я бы и сам намалевал», — говорит Чубарьков. «Да вот таланта у меня нет! Иша! А без таланта его ж не накорябаешь! Вот у Зои, у Степана и у Лёльки у них получается! Видел я, видел раз, как они на доске карикатуру с меня рисовали! Чистое сходство! Точка в точку!» «Даешь картину с натуры!» — озорничает Степка. «Кто на память не помнит, бендюк своих одолжит! У него сытые!» «Гаврия, это неаппетитные шутки!» — останавливает его брезгливый Александр Карлович. «Принимайтесь-ка лучше за дело, это полезнее!» «Ребята!» — кричит Степка. «Объявляю экстренный урок рисования особого назначения!» «Поздно уже!» — раздаются голоса сзади. «И холодно тут!» «Домой бы!» Недовольствует кто-то в углу, где сидит биндюк, а то как в гимназии без обеда в классе посаженные. Ах так! Я вскакиваю на парту. Ребята, кричу я, кто хочет на сегодня записаться в красные добровольцы безобедники, остаться рисовать на борьбу с Тифом? А кто думает, что он в гимназии и что его в классе начальники оставляют, пусть катится. Ну? Очень холодно. Очень хочется есть. Шестой час. Биндюк берет книги и уходит. За ним, опустив глаза, стараясь не смотреть на нас, идут к дверям другие. Но их немного. Остался Лабанда, остался Костя Жук, осталась Зоя Бамбука. Остались все лучшие ребята и девочки. Мы зажигаем коптилки с деревянным маслом, Комиссар растапливает железную колченогую печку-буржуйку и варит в консервной банке краску. На полу раскладывается бумага. Художество начинается. Кистей нет. Рисуем свернутыми в жгут бумажками. Детали выписываем прямо пальцами. Буквы наши не очень твердо стоят на ногах. В слове «сыпняк», например, у «я» все время расслабленно подгибается колено. Насекомые выходят удачнее, но Степка затевает спор с костью и жуком о количестве ножек и усиков. «Эх ты, жук!» — корит Костю Степка. «Фамилия у тебя насекомая. А сколько ножек у ней, не знаешь». Большинством голосов мы решаем ножек не жалеть. Чем больше, тем страшнее и убедительнее. И вот на наши плакаты выползают многоножки, сороконожки, сто ножки. Мы ползаем по холодному полу, и утомившийся за день комиссар помогает нам. Он мешает краску, режет бумагу, изобретает лозунги. У него нестерпимо болит голова, слышно, как он приглушенно стонет минутами. «Товарищ комиссар, вы бы домой пошли», — советуют ему ребята. «Вы же вон как устали. Мы тут без вас все сделаем». Комиссар не сдается и не уходит спать, как мы его не гоним. Он даже подбадривает нас то и дело и восхищается нашими плакатами. А в углу, за партой, мы, я и Степка, сочиняем стихотворный плакат. Мы долго мучаемся над нескладными словами. Потом все неожиданно становится на свое место, и плакат готов. Нам он очень нравится. Комиссар тоже должен оценить его. Гордясь своим творением, мы подносим его Чубарькову. Вот что написано на плакате. «При чистоте хороший не бывает вошей. Тиф разносит вша. Точка и ша». Но комиссар уперся в плакат невидящими глазами. Он сидит на парте, странно раскачиваясь, и что-то бормочет. «Чего же они не встречаются?» — беспокойно шепчет комиссар. «Пусть и встретятся. И точка». — Кто не встречается, товарищ Чубарьков? — спрашиваю я. — Да ниже. А и Б, путешественники. Александр Карлович встревоженно наклоняется к нему. Гибельным тифозным жаром пышет комиссар.